Антиутопия. История жанра. Ильяна Умов. Первые тексты, которые при желании можно отнести к жанру антиутопии, увидели свет задолго до того, как этот термин получил распространение в литературоведении. В самом широком смысле антиутопия представляет собой произведение, в котором описывается крайне неблагополучное общество, отличающееся ярко выраженной насильственной или добровольной дегуманизацией его членов. В принципе, уже самые ранние описания Ада и все возможных его аналогов вполне подходят под данное определение. Герой, же попадающий в загробный мир, ничем не уступает классическому персонажу антиутопии, особенно если ему приходит в голову не только созерцать, но и противиться порядкам установленным в вышеозначенной локации. Однако справедливости ради необходимо отметить, что антиутопиями подобные тексты называют не так часто. Стоило дождаться хотя бы появления Утопии Томаса Мора, чтобы было к чему присоединять отрицательную приставку. Идеальное общество к моменту создания трактата в 1516 году, безусловно, было уже не раз описано, достаточно вспомнить государство Платона. Но всё же именно английский писатель-гуманист ввёл в обиход слово, обозначающее повествование о сказочном месте, где все живут в мире и согласии. И во многом именно с Мором вели полемику авторы первых антиутопий, среди которых следует выделить Томаса Гоббса и его сочинение Левиафан. Как и Утопия Мора, текст Гоббса является скорее философским трактатом, нежели остросюжетным художественным произведением. Но многие идеи, заложенные в нём, станут фундаментальными элементами поздних антиутопических текстов. Зарождение классической антиутопии Многие исследователи относят к концу XIX началу XX столетия. Именно в это время создаются такие знаковые антиутопические романы, как Когда спящий проснётся Герберта Уэллса, 1899 год, и Железная петаджа Ко Лондона, 1907. В первом тексте главный герой просыпается в Лондоне 21 века спустя 200 лет летаргического сна. Во втором действие происходит в Штатах в недалёком будущем. Финал «Железной пяты» во времени лишь на 10 лет отстоит от даты первой публикации книги. В обоих произведениях изображён мир, обезображенный капитализмом. Уэллс и Лондон показывают, к каким бедствиям могут привести экономические и политические тенденции, возникшие в современном им обществе. Политическая подоплёка играет важную роль и в самых известных книгах жанра. В трёх китах антиутопии, к которым, как правило, относят мы, Евгения Ивановича Замятина 1920, О дивный новый мир Олдоса Хаксли 1932 и 1984 Джорджа Оруэлла 1948 год. Модели мира у Замятина и Оруэлла имеют много общего. Власть подавляет личность, лишая её базовых свобод. Антиутопия здесь действительно абсолютно антонимична утопии. Счастливая жизнь граждан приносится в жертву бесперебойному функционированию государственного аппарата. У Хакселя же антиутопия скорее выходит в результате попытки воссоздать утопию в реальном мире, причём назвать эту попытку провальной хочется только на первый взгляд. Лишь мизерный процент общества потребления, практически лишённого запретов и ограничений, сопротивляется положению дел, которому по большому счёту не так уж и тянется сопротивляться. Хаксли показывает, что неограниченный доступ к благам цивилизации, а также все прелести регламентированной, но при этом максимально свободной половой жизни не становится гарантом безграничного счастья, особенно если в обществе остаются индивиды, способные к рефлексии. Далеко не всегда антиутопии возникают исключительно на базе политических изменений. Мрачные миры произведений этого жанра довольно часто формируются под воздействием экологических и техногенных катастроф. А также при условиях тотального доминирования некоего религиозного культа, как, например, в романе Маргарет Этвуд Рассказ служанки. В её вселенной победившего христианского фундаментализма женщина предстаёт бесправным инструментом где-то производства. Из произведений 20 века как образцы жанра важно отметить Чевингур 1929 год и Котлаван 1930 Андрея Платонова. 451 градус по Фуренгейту, 1953 год Рея Брэдбери, заводной апельсин, 1962 год Энтони Берджеса, а также целый ряд текстов Курта Вонегута. В его коротком рассказе «Гаррисон Берджерон, 1961 год» поднимается проблема равенства как важнейшей составляющей утопической вселенной. Вонегут показывает общество, в котором равенство социальное, интеллектуальное, физическое и тому подобное, поддерживается искусственно, и выглядит эта картина поистине устрашающе. Произведение как никогда актуально в наши дни, когда всевозможные виды дискриминации становятся предметом горячих дискуссий. Мне трудно догадаться, что и сам жанр антиутопии в такой ситуации остаётся одним из самых популярных, особенно учитывая нестабильную политическую, экологическую и какую-нибудь ещё ситуацию в обществе. Хорошая антиутопия несомненно найдёт отклик у широкой аудитории. Осталось научиться писать её так, чтобы читатель захотел сопереживать герою и преодолевать вместе с ним испытания, которые приготовил дивный новый мир. Инструкция. Ильяна Умов. По правде говоря, написать антиутопию несложно. Достаточно лишь уловить в окружающей атмосфере какую-нибудь тенденцию, которая бесит или хотя бы попросту напрягает, и довести её до предела. Показать мир, где постепенный отказ от ручного труда Сокращение часов, выделенных на изучение литературы в школах, или, например, повышение пенсионного возраста, приводит к состоянию явно ощутимого дискомфорта, причём испытывать этот дискомфорт должны не второстепенные персонажи произведения. Их основную массу в мире антиутопии как правило всё устраивает, а явные или скрытые душий против толпы главный герой, внезапно осознавший, что в этой жизни пора что-то менять. Подобного нагнетания какого-то одного феномена современной действительности вполне достаточно для небольшого рассказа в жанре антиутопии. Пожалуй, каждый из нас может пофантазировать и представить катастрофические последствия разрастания той или иной глобальной или вполне себе локальной проблемы в какой-то определённой сфере жизнедеятельности человека, не углубляясь в размышления о том, как эти разрушительные изменения скажутся на функционировании незатронутых в тексте сфер жизни общества. Так Куртова-Негута, описывающего в рассказе «Гаррисон Бержерон» «Мир, в котором царит абсолютное, всепоглощающее равноправие», не волнует экономическая система, господствующая в этом сюрреалистическом обществе, или проблемы, неминуемо возникшие бы во внешней политике подобного государства. Первое. Заражение всей системы. Вместе с тем произведение, в основу которого положено одно единственное существенное отклонение в той или иной области, вряд ли выдержит испытание увеличением объёма. И даже в рамках антиутопического рассказа интерес читателя и, что особенно важно, его доверие будут постепенно угасать, если мир продолжит спокойно функционировать на фоне значительных изменений в одной из образующих его подсистем. При написании крупного антиутопического рассказа, антиутопической повести и, конечно же, антиутопического романа подразумевается, если не всеобъемлющее, то затрагивающее как можно больше сфер деформации существующего мироустройства. Стоит оглянуться вокруг и спросить себя: а как бы в описанной мною вселенной изменилась окружающая среда, а политическая ситуация, а роль религии в жизни общества? Второе. От утопии до антиутопии один шаг. Примечательно, что вышеуказанная деформация в антиутопической традиции не носит однонаправленный характер. Антиутопия, конечно же, противопоставляется сказочному и беззаботному миру классической утопии. Однако оказаться во Вселенной глубоко антонимичной земному раю оказывается можно не только, и чаще всего даже не столько, бросившись на перерез человечеству, устремленному к счастью. Все мы знаем, чем вымощена дорога в ад. И путь к миру антиутопии зачастую оказывается покрыт тем же самым материалом. Здесь можно взглянуть на один из самых ярких примеров жанра роман Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". В котором, не положив руку на сердце и напротив, спрятав её куда-нибудь в карман, мы на самом деле попадаем в идеальный, безукоризненный Лондон. Автор произведения показывает высшую ступень развития современного общества. Если бы не описание драмы, которую переживают главные персонажи романа, Мы бы вполне могли принять его за утопию. Не это ли подходящее название для мира, в котором нет болезней и предрассудков, и необходимости вести долгий и мучительный поиск своего места в жизни? Антиутопия у Хаксли основывается на скрытой критике утопической модели, пытаясь реализовать один из её вариантов, к слову не самый незбыточный, писатель, как это ни странно, демонстрирует именно её несостоятельность. Всё-таки большинство читателей почему-то сочувствуют страждущим Джону и Бернарду, нежели среднестатистическим жителям общества всеобщего счастья. Третье. Антиутопия не для всех. К антиутопии приводят к нарушению гармонии мира, причём у каждого поколения, да и у каждой культуры есть свои собственные сценарии кошмарного развития событий, возможно, не воспринимаемые как нечто катастрофическое в другом месте и в другое время. Так, вопиющее угнетение женщин, ставшее нормой в романе канадской писательницы Маргарет Эдвуд «Рассказ служанки», в некоторых реальных странах не только не вызывает порицания со стороны властей, но и всячески поощряется. А, к примеру, многочисленные фантастические истории о всепоглощающем контроле властей вовсе перестают казаться вымыслом на фоне фактов из жизни в СССР. Недаром в советском философском словаре 1981 года Описание антиутопии ведётся в явном негативном ключе. В антиутопии, как правило, выражается кризис исторической надежды. Объявляется бессмысленная революционная борьба. Подчёркивается неустранимость социального зла. Наука и техника рассматриваются не как сила, способствующая решению глобальных проблем, построению справедливого социального порядка, а как враждебная культуре средство порабощения человека. 4. Технологии в мире антиутопии. Развитие науки и техники в мире антиутопии действительно часто приводит к катастрофе. Причём не техногенного это всё-таки прерогатива других жанров, в частности киберпанка, а социального свойства. Уже в одном из первых романов антиутопии Железная пята за авторством Джека Лондона, бедственное положение большой части общества во многом связано с неименуемым процессом замены рабочих рук куда более продуктивными станками. И хотя полностью картина, изображённая американским писателем, в жизнь не воплотилась, многие сюжетные решения оказались пророческими. И человечество, как минимум, если говорить о технологической составляющей вселенной Железной петы, успешно переварило события антиутопии Лондона в реальном мире. При написании же современной антиутопии можно как бы создать вселенную, в которой работы для человека уже не осталось вовсе. Так и представить себе внезапный откат к моменту, когда никаких роботов и станков ещё не было. Подобное возвращение к истокам в наши дни вполне может повлечь за собой неприятные и даже фатальные последствия. Пятое. Политическая составляющая. Впрочем, развитие техники или же напротив, регресс научной мысли не являются обязательным фундаментом антиутопического здания. Пожалуй, самым частотным фактором порождающим антиутопию Становится всё-таки изменение политического характера, когда к власти в обществе приходят силы явные или тайные эксплуатирующие население и подавляющие его свободу. Популярным и вполне очевидным вариантом реализации подобного замысла выглядит описание сильного тоталитарного режима наподобие тех, что были изображены Евгением Ивановичем Замятиным в романе Мы, или Джорджем Оруэллом в романе 1984. Важными элементами мира таких произведений становится непрерывная слежка за населением, борьба с инакомыслием и как весьма распространённый вид такой борьбы уничтожение книг, и одновременно высочайший уровень развития аппарата пропаганды, десакрализация семейной жизни и подавление личности, превращение человека в неодушевлённый винтик государственной машины. Любопытно, что все те же явления свойственны и другому виду антиутопий, в которых подобно уже упомянутому о дивном новом мире Хаксли на первый взгляд перед нами предстаёт достаточно дружелюбная и демократическая модель управления обществом. Жители такого мира пребывают в счастливом неведении и, как уже было сказано ранее, вполне себе походят на персонажей утопии ровно до того момента, как на аванс-сцену выходит главный герой антиутопического произведения. Шестое. Герой выходит из себя и уходит ото всех. Довольно часто в начале текста этот герой ещё не выделяется из толпы и ведёт жизнь типичного представителя антиутопического общества. Благодаря чему автору удаётся не со стороны, а через мысли и ощущения конкретного персонажа отобразить установленные в нём законы и порядки. Как правило, повествование ведётся от первого лица, причём во многих случаях перед читателем предстаёт дневник главного героя. Настоящая литература может быть только там, где её делают не исполнительные и благодушные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари и скептики, заявляет главный герой Замятинского Мы. И сухие, чисто фактические отчёты центральных персонажей антиутопических романов На наших глазах превращаются в художественные тексты прямо пропорционально нарастающему отторжению, которое вызывают у героев, казалось бы, уже привычные явления окружающей действительности. Для того, чтобы герой всё сильнее чувствовал это отторжение, ему естественно нужны определённые толчки, сюжетные повороты, выталкивающие персонажа из зоны добровольного слепого повиновения эксплуататорам. Это может быть случайная встреча с героем Уже давно ведущим антиобщественный образ жизни, как в романе в 451° по Фарингейту, или, например, посещение мест, в котором всё осталось по-старому, будь то мир за зелёной стеной в Мы, или антикварная лавка Чарингтона в 1984. Седьмое. Безнадёжная затея. Сломать систему главному герою обычно не удаётся. Храбро сражаясь на стороне меньшинства или же вовсе действуя в одиночку, Он терпит сокрушительное поражение и в лучшем случае погибает. Однако во многих антиутопиях центральный персонаж в финале произведения оказывается не физически, а морально задавлен катком власти, и ему приходится смириться с положением дел в обществе или даже полюбить режим, превративший его в послушного раба. Антиутопии не свойственно вселять надежду. Она скорее работает как предупреждение о надвигающейся катастрофе. Литературовед Борис Александрович Ланин говорит о мире антиутопии как о псевдокарнавале, где основной эмоцией является абсолютный, перманентный страх. Именно атмосферу всеобщей подавленности, на фоне которой протекает строго регламентированная, ритуализированная жизнь героев произведения, необходимо воз создать автору антиутопии, поместив в неё персонажа или нескольких персонажей, готового пойти на перекор непобедимой громаде. Упражнение. Илья Наумов, Наталья Подлыжняк. Первое. Составьте список внешних обстоятельств: политических, социальных, культурных, которые лично вам не нравятся. Второе. Мысленно возведите эти обстоятельства в абсолют и придумайте, как они отразятся на обществе. Составьте список из 3 пунктов. На что в первую очередь повлияет каждое из этих обстоятельств? Третье. Выберите одно обстоятельство, над которым вам было интереснее всего раздумывать, и три его отражения в жизни общества, и напишите фрагмент объёмом тысячи-полторы тысячи символов. Фрагмент не должен быть законченным, но обязан наиболее полно показать всё, что вы задумали. Четвёртое. Пишем портрет главного героя антиутопии. Для этого можно воспользоваться любым вариантом анкеты персонажа. Однако особое внимание следует обратить на факторы, имеющие особое значение в произведениях данного жанра. Мы знаем, что главный герой антиутопии выступает против системы. Но что побуждает его действовать таким образом? Что в сложившейся ситуации вызывает его негодование? Возможно, дело в его происхождении, профессии или вере и исповедании. Попробуйте прописать основные пункты биографии героя, создавая целостного, однако резонирующего с обществом персонажа. 5. Кто противостоит главному герою антиутопии? Напишите сцену его первого столкновения с антагонистом. Учитывая, что в роли оппонента может выступать как некий конкретный человек, лидер правящей партии, глава церкви и тому подобное, так и группа людей, и даже целое общество. Что происходит в момент этой встречи? Почему после неё герой встаёт на путь борьбы с действующим устройством социума? Постарайтесь четко задать основной конфликт антиутопии во фрагменте на полторы-две тысячи знаков. Список рекомендованной литературы. Первое. Энтони Берджес. Заводной апельсин. Второе. Рай Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Третье. Курт Венегуд. Гаррисон Берджерон. Четвертое. Евгений Замятин. Мы. Пятое. Франц Кавка. Процесс. Шестое. Владимир Набоков. Приглашение на казнь. 7. Джордж Оруэлл. 1984. 8. Андрей Платонов. Чевенгур. 9. Олдос Хаксли. О дивный новый мир. 10. Маргарет Этвуд. Рассказ со лужинки.